Глава 6. Загнанный охотник Я покинул странных парней обычным способом – через дверь. Всем известно, что темная сторона существует очень, очень давно. По словам Мерлина, она была так же стара, когда он сам еще был молод. Если темную сторону создали с особой целью, то когда и кто? Самая скверная, и я, кажется, знаю ответ. Моя пропавшая без вести мамочка – Я шел по темной сырой аллее туда, где под неоновыми огнями главной магистрали кипела ночная жизнь. Мои компаньоны по обыкновению не торопились. Грешник и сладкая трава шли рука об руку, воркуя, как голубки. Я бы умилялся, когда б не знал, откуда один из них родом. Безумец прогулочным шагом двигался позади, не обращая ни на что внимания. Это приятно. Когда безумец начинает смотреть по сторонам, добра не жди. «Хорошо бы подходить к выбору компаньонов немного придирчивее», «который раз подумалось мне». «Не успели мы выбраться на оживленное место, как я понял, что за нами наблюдают». «Уокер неизменно оперативен». «Занозы пока не видно, но она до последнего момента не попадается на глаза». «Не скажу, что Уокер меня сильно удивил. Он прекрасно знает, в каком баре я обычно провожу время. Его люди надо отдать им должное, не так уж назойливо». За мной следят часто, и подолгу, волей-неволей, я перезнакомился со всеми штатными топтунами. Я, бывает, даже угощаю их стаканчиком, когда в делах случается застой. На подозрительные вопросы всегда готов ответ. Мы ведь оба в тупике, так почему бы не расслабиться? Они чаще всего не спорят. На темной стороне вчерашний враг легко оказывается другом, или хотя бы союзником. Ну и наоборот, конечно». С Уокером, правда, мы этими маленькими секретами не делимся. Не поймет. Отдаст под трибунал за пособничество противника. Не особенно скрываясь, я пересчитал агентов. Двадцать человек, из них половина новенькие, героически стараются не привлекать внимания. Двадцать человек, однако. Раньше столько не посылали. Уокер не шутит. Мои спутники ничего не заметили. Пришлось описать ситуацию. Не показывайте пальцем. — гуманно посоветовала я, — им будет очень неловко. А вместо этого мы начали приветливо махать руками. Один из топтунов смутился до такой степени, что налетел на фонарный столб. — Не люблю, когда за мной шпионят, — сказала сладкая отрава. Личика примерной ученицы нехорошо исказилась. Грешник похлопал ее по руке. — Не сердись, дорогая, они просто не знают тебя так хорошо, как я. — Есть все основания полагать, что это хм, ложная цель. Настоящие наблюдатели держатся в стороне и спрятаны хорошо. Под плащом-невидимкой, например. Окер не собирается шутить. — А кто бы на его месте стал? Грешник вздохнул. — Что бы мы ни нашли, это коснется всех. — Может, пригласишь наших э, ангелов-хранителей в качестве группы поддержки, на случай, если станет жарко? — Нет, спасибо. Криво усмехнулся я. «Укер представляют власти, а власти сохраняют статус-кво. Остальное их интересует лишь постольку-поскольку. Если я найду неправильные ответы, не исключаю, нас прикажут ликвидировать. Так, на всякий случай». Грешник глянул на меня с интересом. «И тебя такая перспектива не слишком пугает?» «Не помню момента, когда хоть кто-нибудь не хотел меня убить. Я пожал плечами. Власти могут встать в очередь». — К тому же нам с Уокером не впервые танцевать этот вальс. И пока я веду, мне удобнее. — Я тоже не люблю, когда за мной следят, — вклинился в разговор безумец. — Правда, я знаю, кто следит. Мы никогда не остаемся в одиночестве. Они смотрят, оставаясь по ту сторону зеркала, и не ненавидят нас за то, что мы реальны. Положаясь в постель, не забывайте поворачивать зеркала к стене. Тогда они не смогут выйти наружу. «Спасибо», — ответил я после паузы. «Это пригодится». «Я не сошел с ума», — сказал безумец печально. «Уверяю вас, так было бы гораздо проще для меня и для всех вокруг, но, увы, если бы вы видели то, что вижу я, мир не то, что мы думаем, и никогда таким не был. никуда мы сейчас?» Моргнув раз в другой, я решил ответить на конкретный вопрос. «Нам нужен квартал ресторанов в Аптауне». «Оттуда я смогу добраться до Генри. Вот только путь не близкий, и Окер сможет нас отследить, каким бы транспортом мы не воспользовались. А я не привык облегчать ему задачу». «Чем плохо автомобиль?» – выразил недоумение грешник. «Смеешься?» – я внутренне содрогнулся. «Ты на улицу-то выглядываешь иногда. Это же не движение, это наглядное пособие по естественному отбору. Половина из них только выглядит как автомобиль, а другая — такая магия, что у сладкой отравы, наверное, расстройство может случиться. И забудь об автостопе. Не знаю, посадит ли, но руку точно оторвут. — Я знаю, что делать, — подала голос сладкая отрава. — Я все устрою, если ты не против, Сидни. — Ну, разумеется, — пожал плечами грешник. — Только я не знал, дорогая. Над головой сладкой отравы громко зажужжали мухи. Острые когти, выросшие на изящных пальчиков, прочертили в воздухе огненные знаки. Лицо скрылось за плотной вуалью черной тени, сквозь которую тускло светились два красных огня. и невольно отступил на шаг, а безумец смотрел на нее пристально и печально. Сладкая трава произнесла несколько терзающих слух слов, и мы оказались в круге адского огня. Желтые языки действительно воняли серой, хотя жар почему-то не ощущался. Пламя рванулось вверх, но быстро угасло, а сладкая трава дивно похорошела, приняв первоначальный облик. «Добро пожаловать в Аптаун!» Путешествие выбило меня из колеи, а в момент перехода я слышал бесчисленные голоса, кричащие от смертной муки «Или мне показалось?» Я еще раз посмотрел на демоницу, она скромно улыбнулась в ответ. «Не знал, что ты такое умеешь», – невозмутимо продолжил грешник. мне бы его самообладание!» Короткий переход через царство тьмы. В конце концов, я ведь демон Суккуб, милый. Я умею попасть куда угодно в соответствии с должностной инструкцией. Я увидел. В какой-то момент я увидел, какая ты на самом деле. Сладкая трава опустила глаза. Происхождение не выбирают, Сидни. Ну что ты, родная, не бери в голову. Я ведь не в первый раз. По прибытии в преисподнюю мне сразу показали тебя в натуральном виде. «Только это неважно Я люблю тебя не за то, что ты собой представляешь». «Не понимаю. Никогда не могла». «Разумеется», — солнечно улыбнулся грешник. «Ты демон из преиспутней?» Они негромко рассмеялись. Слегка успокоившись, я огляделся. Четыре человека прибыли неизвестно откуда в круге адского пламени, но, похоже, это никому не интересно. Такова темная сторона». «Окружающие, и не только люди, занимались своими делами и не лезли в чужие, резонно ожидая остальных того же самого. Нам только охотнее обычного уступали дорогу. Я уверенно двинулся вперед, друзья последовали за мной. В Аптауне лишь одно место, где может быть Герни. Здесь лучшие клубы и рестораны, полное блестящих леди и элегантных джентльменов, но даже самый яркий свет отбрасывает тень. Там мы и поищем Генри». Миновав бистро знаменитое, в числе прочего, убийственными ценами, мы свернули в плохо освещенный переулок. Сыро, холодно и грязно. Контраст между парадным входом заведения и его же задами казался убийственным. Полдюжины шагов и ты в абсолютно другом мире. Гнусный лабиринт переулков, сумрачных сквериков и тупиков, ведущих черным ходам ресторанов. Изнанка изысканной кухни, которую клиенты не видят. Вход для поставщиков, служебный вход и, самое главное, помойка, где оказывается все несъеденное. Вот где надо искать нищих, бродяг и бездомных темной стороны. Здесь они могут укрыться от мира, которому не нужны. Я посмотрел по сторонам, крысинные аллеи нисколько не изменились. На темной стороне нет места темнее, и недостаток уличных фонарей здесь ни при чем. В недрах муравейника царствует тьма сердца и чернота души. Яркий неон сюда не проникает, и даже гигантская луна не рассеивает мрака. Вонь стоит ужасная, отчаянием пахнет не меньше, чем обычной гнилью, а подошвы липнут к мостовой. Еще немного, и появятся поселение отверженных. Их ведь не позабыли, их просто перестали замечать. «Мы остановились», — грешник спросил. «И вот здесь живет Генри-охотник. Лесной бог былых времен?» С на самое дно путь не близкий. Никто еще не забирался так высоко, чтобы оттуда нельзя было упасть. На крысиных аллеях он хотя бы не одинок. Здесь таких много. Из ресторанов все время выбрасывают еду. Причем не только объедки, но и нетронутое блюдо. Проще отдать ее этим людям, чем вывозить на свалку. «Крысиная аллея. Откуда такое название?» Спросила сладкая трава. «А ты догадайся с трех раз», — ответил я. «Досмотрение на ступе». «Никогда не думал, что на темной стороне столько бездомных», сказал грешник. «Целый городок». «Правильнее было бы назвать их бродягами», заметил я. «Иначе возникает вопрос, почему мы ничего не делаем, чтобы дать им жилье? К тому же они были всегда. Основа здоровой финансовой системы неудачник платит дважды. И горе побежденным». Крысиными аллеями называлось открытое пространство с многочисленными притоками-переулками, сплошь заставленное картонными коробками, шалашами, импровизированными палатками из полиэтиленовой пленки и кишащей людьми. Мужчины и женщины всех возрастов кутались во вшивое одеяло и жались друг другу, как жертвы кораблекрушения или беженцы из покоренной врагом страны. В темноте поблескивали глаза, а кое-где, возможно, и оружие. Они потеряли все, но по-прежнему не любят, когда на них пялятся. «А собаки?» – спросил безумец. «Я всегда думал, что где бездомные, там и собаки». «Только не здесь», – объяснил я. «Здесь любую собаку съедят, не люди, так крысы. Крысы тут особенные. Думаешь, почему народ держится вместе? По отдельности за ночь съедят». «Ты знаешь эти места очень хорошо, Джон». Грешник Россиянов взял свою возлюбленную за руку. «Когда-то жил здесь. Довольно давно. Были тяжелые времена. Замечательное место. Мое имя здесь ничего не значит. На темной стороне другого такого нет. Тут хорошо прятаться, в том числе и от себя самого. Когда необходимо согреться, обсушиться и в очередной раз поесть, лишние мысли уходят сами собой. «И долго ты здесь жил?» — спросила сладкая трава. «Не скажу точно. Долго». Я здесь впервые встретил Эдди Бритву, он до сих пор здесь иногда ночует. Глаза, наконец, привыкли к темноте, и я потихоньку пошел вперед, высматривая знакомые лица. Вот сестра Морфина, чепец еще цел. Монахиня Кармелитка по собственному выбору живет на улице, чтобы проповедовать и утешать. В ее жилах образуются любые нужные наркотики, конечный продукт выводится в виде слез. В крысиных аллеях всегда есть о чем поплакать. Она плачет, и никто не уходит обиженной. Однажды банда идиотов попробовала ее захватить. Идея производства наркотиков на продажу казалась привлекательной. Они вообразили, что им это сойдет с рук. Их здесь забили до смерти, а потом съели. Сестра Морфина вышла мне навстречу с достоинством, кутаясь в грязное лохмотье. В последний раз она выглядела гораздо моложе. Да, жизнь на свежем воздухе не всегда идет на пользу. Усталая улыбка, однако, была такой же доброй, как раньше. — Всегда знала, что ты вернешься, Джон Тейлор. — Я ненадолго, сестра. — Все так говорят. — Мне нужно поговорить с герни охотником сестра. — Захочет ли он говорить с тобой? Сестра Морфина покосилась на сладкую отраву. — От вас разит преисподней. — Мы не будем создавать проблем. — Ты сам проблема, Джон. Сестра Морфина повернулась и исчезла в темноте. Что ж, поищем кого-нибудь позговорчивее. Обещание выпивки подчас творит чудеса. Вот, например, игральная кость. Когда-то за егорным столом он спустил все, даже собственную плоть. Остались одни кости, но умереть он не может. Так он и лежит, тупо глядя на меня под одеялом, растянутым на каких-то сучках. Его кости кажутся обглоданными, от души надеюсь, что крысами. Кого еще спросить? недружелюбный здесь народ, зато разнообразный. А всевозможные твари, люди и даже машины, в чьих позитронных мозгах остаются последние искры энергии, дух космополитизма пронизывает темную сторону сверху донизу. Есть даже серенький пришелец в обрывках скафандра из тех, что высаживаются из летающих тарелок и воруют людей. Отстал от корабля, наверное. Теперь даже на помойке от них спасения нет. Да смотри ты. Уже приспособился. На шее картонка, она ней кривыми буквами ментоскопия за еду. Хорошо бы проучить мерзавца из гуманизма. Не без труда я превозмук искушения. В крысиных аллеях ничем прошлым не интересуются. Здесь даже меня приняли. Об этих людях никто не заботится. Почему? Спросил грешник. Не забывай, где ты, напомнил я. Темная сторона как раз и славится беззаботностью. Потому-то сюда и едут. А лишний раз увидеть, что бывает с неудачниками, людям не интересно Но не только так. Есть же сестра Морфина. Да и старый Пью здесь до сих пор появляются раздает горячий суп и проповедует о серном дожде и адском пламени. Жюльен не раз делал благотворительные сборы, давал объявления в night Таймс. Бездомный народ начинал понемногу собираться вокруг. В крысиных аллеях непрошенных гостей не любят. В другом месте людей вроде нас на всякий случай оставили бы в покое, но только не здесь. В глубоком падении есть свои плюсы. Например, некого больше бояться. Нас узнали, но любой чужак, хотя бы и самый благонамеренный, прежде всего законная добыча. Когда-то и мне случалось здесь шарить в карманах неостывших трупов. Завернутые в одеяло фигуры повсюду поднимались на ноги, сгущалась толпа, стало неуютно. Я огляделся, дорога к отступлению пока открыта, это хорошо, убивать мне никого не хочется. Грешник встал слева от меня, а сладкая отрава по правую руку, готовая принять бой. Хорошо, но вот что странно, все внимание направлено на меня, на других совсем не смотрят. Не могут же все не помнить Джона Тейлора. Тут жители крысиных аллей опустились на колени. Склонив голову, они забормотали как благую весть мое имя. Кто-то хотел коснуться моих рук заросшим грязью лбом, кто-то несмело трогал белое пальто, будто желал получить чудесное исцеление. Я оглянулся, ища глазами сестру Морфину, но она-то как раз упрямо держалась спиной ко мне. На лицах людей, преклонивших колени, читалось обожание. «Вот уж неожиданно», — поежился грешник, «и мне это не слишком нравится». «Не так плохо», — успокоил я его, уворачиваясь от ищущих рук. «В одном могу твердо уверить, мое появление – это еще не второе пришествие». «Определенно нет», – сказала сладкая отрава. Мы с грешником внимательно посмотрели на демоницу. «Ты чего-то недоговариваешь?» не договариваешь предположил я. «Больше, чем ты можешь представить». Тем временем стало ясно, что чудес не будет, и толпа начала рассеиваться. Отлив унес и безумца. Похоже, он здесь сошел за своего, также изувечен, также отлечен от остального мира, как и местные обитатели. «У маленькой Мэри большая потеря», – пробормотал он горестно. Пропал ее правый башмак. Чуть не ответил я, но удержался. Шутки здесь едва ли уместны. Осторожно пробираясь по лабиринту картонных коробок и импровизированных палаток, я скоро разыскал Генри, как раз там, где ему и следовало быть. Охотник по-прежнему сидел в раскисшей коробке, кутаясь во что-то темное и грязное. Завидев нас, Генри сгорбился еще больше и отвернулся. Мне пришлось назвать себя, и только тогда он медленно выбрался из коробки, как пугливый зверь, готовый при первом признаке опасности броситься в бегство. В грязных лохмотьях, оставшихся от старой шинели, он мог показаться обычным бродягой, если бы не олень и рога у него на лбу. Генри оказался ниже ростом, чем я думал, не более пяти футов, широкоплечий и сутулый, как неандерталец. Задубевшая кожа широкого и уродливого лица потрескалась, глаза глубоко запали, безгубый рот судорожно кривился, пахло от него, даже по понятиям темной стороны, скверно. Но это был мускусный, звериный запах. Крупной, тяжелой рукой он сжимал чашу для подаяния, сделанную из человеческого черепа.